Двокиси, углероды и еще много чего. Измерительные станции на дне моря регистрируют обменные процессы в донных осадках. Курсирует целая флотилия исследовательских судов, и мы располагаем сотнями военных и гражданских спутников. Казалось бы, какая проблема – объяснить исчезновение судов. Но на самом деле не все так просто. Наша космическая сфера, как и все имеющие глаза, страдает пробелами зрения. Графическое изображение на экране показало часть поверхности Земли. Над нею на разной высоте висели, словно увеличенные насекомые, спутники различной величины. «Даже не пытайтесь разобраться в стопотворении искусственных небесных тел», — сказал Пик. «Их три с половиной тысячи. Большинство из того, что там летает, уже обломки. Действующих объектов, к которым есть доступ, всего 600. Ну, еще военные спутники». Последнюю фразу Пик произнес крайне неохотно. Он подвел световую точку лазерной указки на объект в виде бункера с солнечными навесами. Американский спутник KH-12 дает снимки с разрешением меньше 5 см. Еще чуть-чуть и мог бы распознавать черты лица. Для ночного видения оборудован инфракрасной и мультиспектральной системами, но при облачном небе абсолютно бесполезен. Пик указал на другой спутник. Поэтому многие спутники-разведчики работают с радаром, то есть в микроволновом диапазоне. Для радара и облака не преграда. Эти спутники не фотографируют, а моделируют мир с точностью до сантиметра. Для этого они ощупывают поверхность и создают трехмерную модель. Но и здесь есть Ахиллесова пята. Радарные снимки требуют интерпретации. Радар не различает цвета не видит сквозь стекло. Его мир лишь форма. А почему бы не суммировать технологии, спросил Борман. Суммируем, но это требует дополнительных затрат. В принципе, это главная проблема спутниковой разведки. Чтобы в течение дня наблюдать всю страну или определенный участок моря, нужно несколько скоперированных систем, которые в состоянии сканировать большую поверхность. Если вам потребуется детальная картинка одного района, придется довольствоваться, моментальными снимками. Спутники вращаются по орбите. Большинству из них требуется 90 минут, чтобы снова очутиться на том же месте. Но ведь есть спутники, которые могут висеть над одним и тем же местом. Это был финский дипломат. Разве нельзя разместить их над критическими областями? Это слишком высоко. Геостационарные спутники стабильны лишь на высоте 36 тысяч километров. Самая мелкая деталь, какую они могут различить с такой высоты, измеряется 8 километрами. Вы не смогли бы увидеть на таком снимке даже тонущий Хельголанд? Пик сделал паузу и продолжил. Но когда мы знаем, зачем наблюдать, мы начинаем, соответственно, настраивать наше оборудование. Они увидели водную поверхность небольшой высоты, солнечный свет падал на волны коса, придавая морю структуру рифленого стекла, на картинке были видны маленькие корабли и несколько крошечных лодок. «Увеличение от KH-12», — сказал Пик, — «область шельфа перед Уанчако. В этот день пропало несколько рыбаков. На следующей картинке в воде показалось обширное серебристое осветленное пятно. Над ним плыли две лодки. «Рыба. Колоссальная рыбная стая. Они плывут на глубине метра три, поэтому мы можем их видеть». Проблема морской воды в том, что она почти не пропускает электромагнитные волны. Но оптические системы кое-что видят, если вода прозрачная. Тепловое изображение кита в инфракрасной области мы получаем и на глубине 30 метров. Поэтому военные так любят инфракрасную область, ведь она делает видимыми подводные лодки противника. — А что это за рыба? — спросила черноволосая женщина, эколог из Рейкьявика. — Золотая скумбрия? — Может быть или южноамериканские сардины. Должно быть, их тут миллионы. Удивительно. Всем известно, что рыбные запасы у Южной Америки исчерпаны. Вы правы, сказал Пик. И то, что мы встречаем такие стаи именно в тех местах, где пропадали люди, доставляет нам головную боль. В настоящий момент мы рассматриваем их как стайные аномалии. Например, три месяца назад стая Сегди у берегов Норвегии потопила траулер длиной 19 метров. Рыбы попали в сеть и утянули ее под траулер, когда рыбаки собирались поднять улов на борт. Судно легло на бок. Команда пыталась обрубить веревки, но уже не помогло.